Глава 14. В этот раз на установку палатки ушло не больше 15 минут. И уже через полчаса тент был натянут, а вещи сложены внутри. Алиса решила встать на стоянку рядом с Зарой. Поэтому, пока она располагалась, та наблюдала за ее действиями, то и дело поправляя спальный мешок. «Садись ко мне», — спросила Зара, когда Алиса забросила в палатку последнюю стопку одежды. Алиса послушно села рядом, на коврик. «Что, если и завтра я не смогу идти?» — спросила она. «Как ты думаешь, что сделают Стёпа с Зоей? Кто-то поведет меня назад, а кто-то пойдет дальше с вами? Или мы останемся здесь и весь план?» «Нет, нам нельзя здесь оставаться», — ответила Алиса, скорее обращаясь к самой себе, чем к Заре. «Но что же делать?» «Покажи ногу», — попросила Алиса. «И вообще, почему ты в спальном мешке? Сейчас почти полдень». Просто я сижу без движения. И Марина сказала, что я замерзну. К чёрту это! Удивившись своей грубости, перебила её Алиса и расстегнула молнию, высвобождая ноги Зара. Твой организм сам справится с терморегуляцией. Не нужно искусственно ему помогать. Ты заметила, что разговариваешь моими фразами? – спросил мысленный Дима. Это была чистая правда. Дима часто так говорил. Он считал, что на природе все ресурсы организма особым образом активизируются, поэтому серьезно простыть или заболеть практически невозможно. «Твой организм знает, что он немного в диких условиях, поэтому восстановится быстрее», — продолжала она. Однако, раскрыв спальный мешок, Алиса немедленно усомнилась в своих словах. Правая лодыжка Зары, обернутая эластичным белым бинтом, распухла и увеличилась в размерах почти вдвое. В промежутках между белыми лентами на коже виднелись фиолетовые подтёки, словно кто-то выкрасил ногу грязной акварелью. «Только не трогай», — попросила Зара, когда Алиса попыталась рассмотреть, как выглядит пятка. Дело было плохо, но ситуация не меняла того факта, что оставаться здесь ещё на день было нельзя. Чем раньше они вернутся в цивилизованный мир, тем легче будет защититься. Если Рома прав, кто-то следит за ней. Кто-то пошел за ней, когда она покинула группу. Кто-то должен был прийти за ней на строительную площадку. Алиса обвела взглядом лагерь и пересчитала палатки. Кажется, все были на месте. А кроме меня никто не уходил из группы? Спросила она. Да вроде нет, а что? Да так, мы пойдем дальше, а я возьму твои вещи, сказала Алиса. Без вещей тебе будет легче идти. Я отдам тебе свои трекинговые палки, чтобы меньше нагружать ногу. Но у меня целый рюкзак, а я даже не влезу в ботинок. Ботинки можно и снаружи прицепить за шнурки. Они места в рюкзаке не займут, невозмутимо возразила Алиса. Может быть, еще кто-то возьмет часть твоих вещей. Я попробую договориться. Это так неудобно. Зара закрыла глаза руками. Перестань. Алиса взяла ее руки в свои и отвела от заплаканного лица. Такое могло случиться с каждым. Мы все шли в поход, и не в пятизвездочный отель. «Спасибо», — сказала Зара и прильнула к Алисе, уткнувшись макушкой чуть ниже плеча. Алиса не знала, что еще сказать, поэтому просто сидела, стараясь не двигать плечами и не тревожить Зару. День вступал в свой расцвет, хотя облака и не думали рассеиваться. По палатке Алисы полз какой-то жук, и она наблюдала за тем, как он сантиметр за сантиметром продвигается вверх, преодолевая почти полностью отвесный участок. Вика и Никита закончили зарядку и о чем то говорили с Катей и Севой. Максим разулся, вошел в ручей и просто стоял, глядя на горные вершины, пока потоки ледяной воды облизывали его щиколотки. Рома наблюдал за ней, делая вид, что перебирает рюкзак. От спутанных мыслей Алису отвлекли Катя и Алия, которые очень удачно заслонили ее от Ромы. «Не хотите помыть голову?» Без всякой предыстории спросила Катя. «Что?» «Хочу, конечно». — растерялась Алиса. — Но пока не настолько сильно, чтобы окунаться в ледяной ручей. — Мы хотели вскипятить кастрюлю, — пояснила Алия. — Вы с нами? — Только не с моей ногой, — ответила Зара. — Я тебе помогу, — возразила Алиса и повернулась к девушкам. — Конечно, мы с вами. Катя равнодушно кивнула с видом таксиста, которому сообщили нужные адресы, пошла к Степе, выкрикнув по дороге. — Поставим и кастрюлю, и чайник. Алия с сочувствующим видом присела на корточки, чтобы расспросить Зару про ее самочувствие. Идея с головы понравилась всем. И в конце концов Степе пришлось три раза выдружать на вертел, кастрюлю и чайник, поддерживая огонь, чтобы все желающие успели помыться. Первая горячая вода досталась Кате, Алие и Зое. У Алии такие длинные волосы, что целый чайник ушел только на ее копну, хотя Степа и советовал разбавлять кипяток сильнее. Но девушки вошли во вкус, поэтому не спешили добавлять слишком много ледяной воды из ручья, чтобы вода оставалась почти горячей. Зара и Алиса перетащили коврик поближе к берегу и терпеливо ждали своей очереди, наблюдая, как Зоя и Катя, склонившись вниз головой, одной рукой обливались из собственных мисок, а другой тщательно перебирали сбившиеся пряди. Катя, чтобы не намочить одежду, разделась до пояса и осталась в одном спортивном лифе. У нее была красивая грудь которую еле сдерживали эластичные лямки, из-за чего она гипнотически покачивалась при каждом движении. В этот момент они были похожи на высоких тонких птиц, почти фламинго, которые собрались у водопоя и деловито перебирают перышки, пока люди лениво наблюдают за ними из-за ограждения. Примерно через полчаса наступила очередь Зары, Алисы и Марина, и степа принёс к берегу очередную порцию воды в чайнике и котле. От емкости исходил жаркий пар. Зара стояла на здоровой ноге, второй лишь слегка касаясь земли. Но когда она наклонялась вниз головой, чтобы смешать воду или намочить голову, ниспадавшие волосы закрывали ей обзор, отчего Зара теряла баланс и раскачивалась и оступалась. Когда после особенно неудачного приземления она больно опустилась на травмированную ногу и не смогла сдержать жалобный вскрик, Алиса не выдержала. «Обопрись-ка на меня», — предложила она, отложила свою миску и подставила Заре локоть. Зара благодарно ухватилась за подругу и наклонилась, чтобы опрокинуть над макушкой еще одну порцию воды. Но поскольку другой рукой Зара держалась за Алису, дело шло медленно. Наклониться, смешать воду, сначала зачерпнув кипятка из кастрюли, а потом ледяной воды из ручья. Подняться, облить голову, опуститься, взять бутылочку шампуня. Подняться, перевернуть ее над головой, снова опуститься и отложить бутылочку. Подняться, растереть шампунь. «Дай-ка я тебе помогу», — предложила Алиса и запустила пальцы в Зарины волосы. Они были жесткие от воды, густые и непослушные. И Алиса принялась распределять шампунь по прядкам, Так, чтобы не причинить ненароком боль, но чтобы шампунь пенился, как дома. Пены, правда, было мало. «Так нормально?» — спросила Алиса. «Да, спасибо». Кивнула Зара, продолжая орудовать миской, набирая воду и поливая голову. Вместе дело пошло быстрее. И уже через несколько минут Зара сидела на коврике, какая-то обновленная и свежая, а вокруг ее головы было обмотано тонкое походное полотенце из синтетики. У Алисы было такое же, да и почти у всех в группе, кроме разве что Марины. носить с собой обычное махровая, непозволительная роскошь, слишком тяжелое и объемное. В походе каждый грамм имеет значение. Закончив, с Зарой, Алиса принялась за себя раздевшись, как Катя Долиф, и жадно подставляя затылок, к макушку и лоб теплой долгожданной воде. Промыв волосы, она умылась и провела рукой по щекам. Кожа ощущалась грубой и высохшей от регулярного сидения у костра. А между бровей, кажется, пролегла морщина. Надо было не лениться и взять с собой из дома пару тканевых масок. Под конец процедуры горячей воды почти не осталось. И Алиса опустила миску прямо в ручей. Она наполнилась веселым бурлением, и перевернуть ее над головой оказалось легче, чем Алиса думала. Кожа откликнулась каждым сантиметром, словно через нее пропустили электричество. Зато прохладные ветер и пасмурный день уже не могли причинить ей никаких неудобств. В этом была странная неожиданная радость, и первые несколько минут даже не хотелось кутаться в полотенце. Алиса стояла с мокрой головой и смотрела на снежные вершины ощущая, как капли, такие же холодные, как сам снег, стекают по ее спине. Не замерзнешь? Рома внезапно оказался прямо за ее спиной. Не подкрадывайся ко мне, выпалила Алиса. Ей вдруг захотелось накинуть на себя полотенце. Олив показался слишком открытым. И кажется, Рома зачем-то скользнул взглядом по ее ключицам. Куда вы пошли дальше, ты и Дима? спросила она. Это не важно. Пожал плечами Рома. Я могу сказать, но тогда ты уйдешь. А в этом нет никакого смысла. Тебе нельзя убегать, это опасно. Я не отстану, ты же понимаешь. Может быть, если я все буду знать, это будет безопаснее для меня. Рома только покачал головой и улыбнулся. Хороший ход, но нет. Я расскажу, если начнешь мне доверять, если мы станем командой и Если перестанешь вести себя как ребенок. С этими словами он пошел собирать дрова на костер вместе с Севой, в очередной раз оставив Алису в растерянности. Еще вчера она бы наплевала на его слава, но сегодня он был тем, кто, кажется, спас ее жизнь. До наступления сумерек Степа и Никита успели наведаться в гости к Алтайцу и вернулись с горкой теплых лепешек. От внимания Алиса не ускользнула, как Степа по возвращению отвел в сторонку Зою, чтобы что-то обсудить. Обрывки слов Зары и «на автобус» заставили Алису вмешаться. Она должна была знать обо всех планах. «Что случилось?» — спросила она, приблизившись к ним и заметив, как Степа замолчал. Несколько секунд оба переглядывались. Стёпа пытался договориться с алтайцем о том, чтобы на лошади отвезти Зару обратно до турбаза и посадить на автобус до города. Нерешительно сказала Зоя. «Она не сможет идти с таким рюкзаком». Добавил Степа, увидев Алиси на замешательство. Но бесполезно, он не согласился. Ты предлагал деньги? спросила Зоя. Степа кивнула, опустив глаза в землю, и сосредоточенно потирая ладонью обгоревший затылок. Я возьму ее вещи, сказала Алиса и поняла, что только что взяла на себя обязательство, от которого нельзя будет просто отмахнуться. Ты? Зоя не смогла скрыть взгляд полный недоверия. «Прости, но по тебе не похоже». «Я думаю, мы все сможем взять немного», — предложил Степа. «По пакету, по вещам, кто сколько сможет». «А остальное возьму я», — повторила Алиса. «Не беспокойтесь за меня, я уже вошла во вкус». «Мне было тяжело первый день, но сейчас вроде порядок». Она постаралась рассмеяться, но смех звучал фальшиво. «Тогда завтра двигаем?» — спросил Степа. «Завтра точно надо идти, иначе сорвём все планы», — подтвердила Зоя. «Отлично», — стараясь звучать максимально бодро, — ответила Алиса и направилась к Заре сообщить хорошие новости. Оглянувшись, она заметила, что Стёпа и Зоя с удивлением смотрят ей вслед.